Глава тридцать шестая. Френ. Френ сидела на полу в темной комнате, обхватив голову руками. Они с Найджелом весь день притворялись, что все в порядке. Они разговаривали странными веселыми голосами на разные повседневные темы вроде еды и ванны и кто будет читать сказки на ночь. Своеобразное маленькое шоу, которое они устроили ради Рози. Неужели он делает ей одолжение, подумала Френ, не будучи с ней честным. Очевидно, были некоторые темы слишком взрослые для трёхлетнего ребёнка, но должны ли они вот так ходить с фальшивыми улыбками и весельем на лицах? Френ не знала. Она больше ничего не знала. Перед сном Рози была суетливой и прилипчивой, так что, возможно, они не так уж хорошо сумели скрыть от неё свои секреты. Дети всё чувствуют. Разве не так все считают? Она просила почитать ещё одну сказку, ещё одно объятие, ещё попить. Фрэнни Найджел потакал ей, возможно, желая отложить то, что должно было произойти. Но в конце концов им ничего не оставалось, как выключить свет и пойти поговорить. Как только начались вопросы, его было не остановить. Найджел хотел знать всё. Как это случилось? Сколько раз было? Какие чувства за этим стояли? Собиралась ли рассказать Марку? Она не собиралась. Странно, но ей казалось, что всё это не имеет к Марку никакого отношения. Настроение Найджела скакало от спокойного к сердитому, от шока к апатии. Были периоды молчания, потом ещё вопросы. Казалось, что они никогда не закончатся. Они начинались широко и расплывчато, а затем становились гротескно конкретными. Они занимались оральным сексом. Он ей, она ему. В какой позе? Как долго это продолжалось? У неё был оргазм. Фран задумалась, зачем ему это знать, но почувствовала облегчение от того, что ей больше не придётся решать за него. Хватит, сказала она наконец. По-моему, Мы всё уже обсудили. Может быть, нам стоит поговорить о том, что делать дальше? Найджел встал и подошёл к окну. Фрэн хотела подойти, положить руку ему на плечо, но могла ли она это сделать? Имело ли право? Он был похож на статую, так что она даже не видела, как он дышит. Фрэн не была уверена, что дышит сама. Когда она заплакала, Найджел быстро вышел из комнаты. Прежде чем Френ успела подняться на ноги, когда он ушёл, она посмотрела в окно. На улице начали зажигаться огни, и Френ представила себе, как соседи в своих домах смотрят сериалы, чистят зубы, заполняют документы для школьных экскурсий, оплачивают счета. Интересно, оглядывается ли кто-нибудь из соседей на её дом, гадая, что она задумала. Его не было уже несколько минут, когда Фрэнн поняла. Найджел был Савой. Ребёнком, о котором она только что сказала, что он может быть и не его. Она побежала. Найджел сидел в кресле-качалке в темноте, Савой, распростравшийся на его груди, точно так же, как и несколько недель назад. Фрэнн прижала руку к сердцу. Ты думал, я могу причинить ей боль? усмехнулся он. Фрэнн не ответила. Очевидно, именно так она и думала. Но внезапно она поняла, как это нелепо. Она соскользнула на ковёр и прислонилась спиной к стене. Найджов встретил пристальный взгляд Френ. Ты думаешь, она моя? Да же не знаю. Я знаю, что ты не знаешь. Я спрашиваю, что ты думаешь? Он пристально смотрел на неё. Вдруг он перестал раскачивать кресло. глаза, а вы были закрыты, и её дыхание было громким в тишине комнаты. Я не могу ответить на этот вопрос, сказала она. Какая разница, что я думаю? Для меня это важно. И это было очевидно. Она слышала дыхание Авы, поняла Френн, потому что не дышал Найджел. Френн на мгновение задумалась. Иногда я думаю, что да, но иногда Чёрт возьми, спокойствие натжело лопнуло. Френ вдруг поняла, что за время их брака видела его сердитым всего несколько раз. Даже когда он был в депрессии, это случалось редко. Она не искала мужа с мягким характером, она искала другие качества, и его спокойствие было удачей. Я правда думаю, что она твоя. Если бы меня заставили гадать, я бы сказала, что она от тебя, но Но ты не знаешь. Да. Тишина. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг неё, Ава счастливо вздохнула. Мы сделаем тест на отцовство, сказал Френ. Теперь, когда ты знаешь, мы можем это сделать. И тогда мы узнаем. Что мы узнаем? Френ поняла, что он имеет в виду. Они могут узнать, от кого Ава Но все равно так многое они уже не узнают. Например, как жить дальше, если она не от него? И если от него? Знаешь, что самое страшное? Хуже, чем твой роман или, возможно, чужой ребенок. Хуже, чем стать отцом для Рози на полставке и, возможно, вообще потерять Аву. Это то, что из-за всего этого я могу потерять отношение с тобой, а ты единственный человек, без которого я не могу жить. Это был самый красивый нож, которым её когда-либо пытались убить. Френд закрыла глаза и уткнулась лбом в колени.